Издательство Эксмо Валентина Савенко Магическая школа Ядов Глава первая Кряжестый заснеженный дуб выглядел внушительно и совершенно не тянул на декоративное дерево из накладной в моем кармане. Теперь понятно, почему сотрудница садового центра, увидев ее, Осторожно поинтересовалась, вызвала ли я экскаватор и бригаду рабочих. Она явно была в курсе размеров деревца, купленного Глебом Борисовичем. Проблем со зрением у старика, которому я помогала как волонтер, не имелось. С головой тоже был полный порядок. Значит, что-то перепутали, когда оформляли бумаги. Прежде чем звонить Глебу Борисовичу и разбираться, кто и что не туда записал, я решила обойти дуб. Когда еще увижу такого гиганта? Вокруг мощного, пятерым не обхватить, ствола, снег был вытоптан. Видимо, у них тут целое паломничество. Не зря же сначала администратор спросила, селфи я приехала делать или просто посмотреть. Я поправила ремень сумки и двинулась по тропинке. Слева сугроб, справа дуб. Почти кот ученый. Задумчиво дотронулась, затянутыми в перчатки пальцами до обледеневшей, припорошенной снегом коры. Неожиданно подошвы сапог заскользили, сумка слетела с плеча и исчезла в сугробе. Капюшон съехал на глаза. Я неловко взмахнула руками и буквально распласталась по шершавому, покрытому коркой льда стволу дуба, упираясь в него щекой. Казалось, кряжистый гигант решил поддержать неуклюжую гостью. «Так и быть, беру. Вместе с корнями, листьями и... Что там у тебя еще есть?» «Только экскаватор найду», — пробормотала я, прикидывая, как бы так аккуратно разогнуться, чтобы не ползать потом черепашкой. Больше года прошло со дня аварии, а я все воюю со своим телом за право нормально двигаться. Нет, не воюю, я победила, а остальное — досадные мелочи. Отлипнуть от дуба не успела. Случилось нечто совершенно немыслимое. Ствол странно спружинил, точно было из резины, и меня отбросило, как мячик. Я кубарем покатилась по земле. Пуховик смягчил удар, а вот тонкие перчатки совершенно не помогли. Ладони ссадила о... А... камни, осторожно села и замерла, озадаченно к себе прислушиваясь. Не было неприятных ощущений в спине, которые стали за последний год привычной расплатой за любое резкое движение. Неужели свершилось? Наконец-то моему организму надоело болеть, и он окончательно выздоровел. Правда, выбрал для этого странный момент. Тёплый, знойный ветер согрел лицо, взъерошил спутавшиеся под капюшоном волосы. Тёплый? Знойный? Да как же это? Я торопливо откинула капюшон и остолбенела, не веря своим глазам. Зима, садовый центр и дорогие сердцу высотки вокруг него — Исчезли. Остался только дуб, кряжестый, в зеленых листьях, сквозь которые проглядывало солнце. Он стоял на вершине каменистого холма. Внизу, с одной стороны, темнел лес, с другой виднелись крыши домов, окруженных каменной стеной. В небе маячили черные точки. Казалось, стая каких-то птиц зависла над городом. Я шалела, заморгала, зажмурилась, для верности потрясла головой, снова осторожно приоткрыла один глаз и... едва не застонала от отчаяния. Тот же холм, тот же лес, те же дома и... лето. Так, спокойно. Я же разумный человек, и понимаю, что этого не может быть. А значит... Значит, я сильно ударилась головой и лежу сейчас без сознания. В мороз. На снегу. И все происходящее мне просто снится. Но пора просыпаться, пока не замерзла насмерть. Я выдохнула и ущипнула себя за руку. Больно ущипнула, Аж слезы выступили, а рука заныла. Но ничего не изменилось. Я что, внезапно сошла с ума? Стоп. Перенос. Точно. Есть же теория о спонтанном переносе. Дескать, все, кто исчез без вести, просто появляются в другом месте, теряя память. Потому и не возвращаются домой. Мне повезло. Я все помню. Я Эля, Элеонора, назвали в честь бабули. Мне 20 лет, студентка, правда, сейчас в академии. В МГУ поступила, как и полагается, после 11 класса, на экономический. Два месяца учёбы пролетели незаметно. А потом была неудачная поездка с друзьями, авария. Затем война за право хотя бы ходить, которую я выиграла. И теперь я почти здорова. Отец получил повышение, родители уехали на место его назначения, а до возвращения к учебе осталось подождать всего-то восемь месяцев. Так что у меня все хорошо. Вернее было хорошо, пока я не решила съездить в Подмосковье за Бансаем. Не везет мне на поездке? Ничего не поделаешь, надо как-то выбираться. Для начала хорошо бы понять, куда меня закинуло. Я торопливо стянула пуховик, оставшись в водолазке и джинсах, и огляделась. Похоже, сумка пропала вместе с сугробами. «Здесь!» — радостно рявкнул низкий мужской голос с другой стороны дерева. Я вздрогнула и притихла. «Уверен?» — пробасил второй. «Да!» — злобно отозвался первый. «Люди!» С той стороны дубы — люди, а люди — это информация. Хоть узнаю, где я. Почему я тут очутилась, разберусь потом. Спрятав в пуховик подранные перчатки, я осторожно выглянула из-за морщинистого ствола. На меня хмуро уставились два гиганта лет под сорок. Они напоминали дровосеков из сказки. Старинные рубахи со шнуровкой — Новые кожаные сапоги, собранные в хвосты светлые волосы, выбритые виски. На коже странные синие татуировки. У одного всего лишь парочка на щеке, другой сплошь ими усыпан. Явно ролевики. Ну, у каждого свое хобби. Кто-то в свободное время на мотоцикле гоняет, кто-то эльфа изображает. Эм... Глубокомысленно пробасил тип с парой татушек, переводя взгляд с меня на татуированного. «Уверен, что это он». «Он?» Я быстро огляделась. Никого сзади не было. «Это я, он?» «Совсем заигрались?» Татуированный кивнул. «Личина!» «Понятно. Господа ролевики в образе. Пойду-ка я отсюда». «Лучше в городе, что внизу», — спрошу. «А то еще причислят к вражескому клану». «Ребят, я не из вашей тусовки». «Чего?» — хором переспросили ролевики. «Говорят они по-русски уже хорошо». «Спина не болит совсем, впервые после аварии. Просто супер!» «Аборигены не совсем адекватные? Мелочи. Найду других». Счастье, что не перенесло куда-нибудь в дебри Амазонки к людоедским племенам. Там бы и слова сказать не успела. Ам и нет, Элли. «Вы развлекайтесь? Не буду мешать», — попятилась я. Лесорубы мгновенно оказались рядом. «Куда?» — татуированный заступил дорогу. Второй прыгнул мне за спину и схватил за плечо. «Не уйдешь, маг!» Наймар тебя давно ищет. За твою шкуру знаешь, сколько обещано? Сам ты маг. Сорок лет, а все эльфа из себя строишь, — сердито прошипела я, выворачиваясь из схватки. Я огор, — оскорбленно рыкнул ролевик. И тут началось такое. Его лицо пошло бурыми пятнами, а потом стало целиком буро-коричневым. Непривычный окрас быстро расползался на шею. Не в силах сдвинуться с места, я в ужасе смотрела, как уши этого двухметрового хамелеона, словно лук на подоконнике, начали вытягиваться и заостряться. Плечи расширились, рубашка растянулась, но не треснула. Непропорционально массивные и длинные руки коснулись кулаками земли. Глаза уменьшились, превратились в крохотные черные щели. Нижняя челюсть выдвинулась вперед и стала точь-в-точь, точь, как у бульдога. «Да что же то творится, а? Я что, сошла с ума?» «Нет, в нашем роду сумасшедших не было, насколько мне известно». Но вдруг с отчаянной надеждой подумала я. Иначе придется признать, что это не наш мир. Огор шевельнулся, и мой столбняк словно ветром сдуло. Я бросила в надвигающегося на меня лесоруба пуховик и рванула вниз по склону. Перенесло так перенесло. И чем мне амазонка не нравилась? Подумаешь, людоеды. Зато ничего у них не вытягивается и не заостряется. А тут... Огор и татуированный мчались следом, громко топая сапожищами и обещая поймать колдуна проклятого. То, что колдун — невысокая худощавая девушка с каштановыми волосами ниже лопаток, их совершенно не смущало. Личину снять с меня обещали в первую очередь. А так как снимать было нечего, припустила я с удвоенной силой. Кошка в случае опасности бежит вверх, заяц петляет. А я, похоже, в прошлой жизни была собакой. Галопировала по прямой, аккурат к белеющей вдалеке городской стене. У распахнутых ворот двигались непонятные сооружения, напоминающие коляски. Рядом сновали люди. Надеюсь, что люди. «Бросай хлопушку! Дозорные засекут!» Пробасил Огор. Нельзя! Магию они точно заметят! огрызнулся татуированный. Хватай его так, и в кусты. Пока стража сообразит, уйдем. Стража? Спасите! Не своим голосом заорала я. Помогите! Меня снова сцапали за плечо, попытались схватить за волосы. Я дернулась оставив в пальцах огра кусок водолазки. Увильнула от татуированного, тоже заметно побуревшего. Огры переглянулись, растопырили длиннющие, как у орангутанов, руки и окружили, не давая бежать дальше. В панике, вглядываясь в траву, хоть бы камень попался или палка, я продолжала голосить. Но либо с испугу вопила тихо, либо страже срочно требовалось купить слуховые аппараты. Никто от ворот на помощь не спешил. А меня тем временем оттерли к зарослям. Перестук колес по пыльной дороге прозвучал музыкой. С новой силой заорав «Спасите!» я подцепила наконец-то подвернувшуюся под ноги деревяшку, крутанулась и ткнула ее концом в колено татуированного. Тот недоуменно моргнул. Мое оружие разлетелось в щепки. Хорошее колено. Воспользовавшись секундной заминкой, я проскользнула мимо и с радостными воплями "Убивают пожар, спасите!" вылетела на дорогу прямо под копыта зубастого оленя, запряженного в открытую коляску. Помогите! Выдохнула я, уже ничему не удивляясь. Уф, ответил пятнистый олень, на морде которого поблескивали четыре глаза, а из-под верхней губы торчали длинные клыки. Простите, донеслось из коляски. Ее дверца открылась, на пыльную дорогу выпал... Выпало нечто человекообразное. Оно было ростом мне по грудь и имело рога, как у барана. Оттопыренные, напоминающие два овальных листа уши, копыта вместо ступней и овечий хвост. Одето существо было вполне привычно старомодную белоснежную рубашку и бриджи. Довершали образ гладко зализанные рыжие волосы и козлиная бородка. Но после «Огров» Я была рада даже этому копытному господину. «Помогите, там огры!» — выпалила я. В зарослях раздавались крики и треск. Лесорубы явно шли в атаку. «Огры?» — господин испуганно огляделся, шустро запрыгнул обратно в коляску и схватился за поводье. «Спасать меня он явно не собирался. Пришлось спасаться самой». Я без приглашения заскочила следом. И только упала на низкое сиденье, сделанное под рост хозяина транспорта, как коляска рванула с места, чудом не перевернулась в полицейском развороте и понеслась к городу. Наш олень, очевидно, тоже недолюбливал Огров, потому что летел пулей. К воротам мы подкатили под истошный вопль копытного господина, «Стража! Огры! Наемники!» От ворот тут же отделились две высокие фигуры в масках, точь, точь как у африканских шаманов, и в странных разноцветных пледах. Шаманы расправили пледы, которые оказались крыльями, и полетели туда, где остались моя куртка и половина водолазки. Останавливаться и ждать, когда стражники найдут огров, Господин с оленем не стали. Коляска затарахтела по желтой мостовой между светлыми уютными домами с черепичными крышами. Под ногами что-то мешало. Я опустила глаза и обнаружила на дне повозки сюртук. Видимо, он упал, пока его хозяин скакал туда-сюда. От водолазки у меня остались лишь передняя часть и рукава. А потому я тихонько постучала пальцем по плечу копытного господина. «Послушайте, э -э -э раз уж вы спасли меня, не одолжите ли ваш сюртук?» Тот подпрыгнул и обернулся. Похоже, он не подозревал, что кого-то спасает. «Спасибо», — вежливо кивнула я, и, глядя, как вытягивается бородатая физиономия, быстро нацепила одолженное. «Не подскажете, где здесь справочная служба?» «Надеюсь, гости из земли для местных не диковинка?» Копытный господин показал куда-то вправо и остановил коляску. «Благодарю», — сказала я, открыла дверцу и выбралась на мостовую. «Ну что, новый мир, будем знакомиться?» Страха я не чувствовала, только азарт. Авария и месяцы реабилитации, когда казалось, что все больше не смогу, не выйдет. Отучили бояться. Не успела сделать и пары шагов, как сзади раздался стук колес. Знакомо фыркнул олень. «Простите, я не понял сразу, что это вы». Со мной поравнялась коляска. Копытный господин виновато улыбнулся. «Я так долго ждал вас!» «Ага» так ждал, что чуть не забыл посреди дороги. «Меня?» — насмешливо покосилась я. «Вас!» — замялся он. «Или другого наследника господина Ивиана?» «Вы ошиблись. Я не знаю никакого господина Ивиана». Я пожала плечами. «Но как же?» — расстроился копытный господин. Олень перегородил мне дорогу, господин выпрыгнул из коляски у вас его магия благоговейно прошептал он вы его наследница это точно иначе бы артефакт не сработал какой артефакт машинально спросила я озадаченно рассматривая свои ногти только сейчас я заметила что они почему-то черные и это не земля не лак И не краска. Вот, протянул руку копытный. На его ладони лежал серебряный кулон в форме глаза, в центре которого черными искрами вспыхивал зеленый камень. Что с вами? Вспоминаю, где я могла встретить мага, нервно усмехнулась я. Конечно же, в своем мире, развел руками копытный. А вы откуда? «С земли». «Ага», — кивнул он каким-то своим мыслям и пробормотал. «Вполне логично. Туда же редко переходы открываются». Окинул меня взглядом с головы до пыльных бежевых сапог с меховыми голенищами, открыл дверцу коляски и уныло вздохнул. «Садитесь, поедем в мою контору. Я мистер Руфус, поверенный дарителя вашей магии». «Фавн, как вы уже заметили?» «Эля», — представилась я. «Элеонора Новикова». «В этом мире вы Ивиан», — Оправил фавн, бодро заскочил на свое место и подобрал поводья. «Странно, почему ваш родственник не вел вас в курс дела?» «Наверное, потому что у меня нет родственников-магов», — подсказала я. «По крайней мере, из тех, кого я знаю» пара кварталов тряски, и мы с Фавном вошли в дом с табличкой на двери «Мистер Руфус, нотариус». Быстро миновали светлый холл со старинными обитыми зеленым бархатом стульями и очутились в кабинете с огромным окном и зеркалом у двери. Из отражения на меня смотрела Кикимора. Городская, модная. Ногти темнее ночи, Волосы сплошной колтун, качественно присыпанные ветками и листьями. Настолько качественно, что каштановый цвет угадывался с трудом. На лице пара царапин, черные глаза сердито прищурены, по носу и щекам красиво размазана тушь. И наряд идеально подходит. Серый сюртук поверх драной красной водолазки джинсы с травяными разводами и сапоги с меховыми голенищами, на которые я собрала все местные репьи. Как от меня огры не удрали. Фавн уселся за стол и показал на неприметную дверку между двумя шкафами, заботливо прикрытую портьерой. Туалетная комната там. Она оказалась маленькой и почти привычной. Вместо сантехники в воздухе висели чаши соответствующей формы. Вместо вентилей чуть выше парили двухцветные кляксы. Вода лилась прямо из воздуха между ними. Я смыла с лица боевой раскрас, вытряхнула из волос все, чем меня щедро наградили заросли. На полке рядом с чашей и раковиной нашла гребень. Окунула его в кипяток, причесалась — и вышла обратно к фавну. Мистер Руфус выглянул из-за стопки бумаг и кивнул на кресло. «Вы точно не родственница господина Ивиана? Он вам ничего не рассказывал?» — спросил он, когда я устроилась. И с надеждой добавил. «Может, вы испугались, а теперь успокоились и вспомнили?» Я отрицательно покачала головой. Фавн страдальчески вздохнул, потеребил бороду и снова вздохнул. «Вообще-то этого нет в нашем договоре с господином Ивианом. Но вот так отправлять вас, ничего не сказав... Давайте начнем с главного. Господин Ивиан передал вам свой дар. Вы — маг Ядов». «Гм...» «Звучит не очень». «Довольно опасный дар. Маги ядов могут чувствовать, разрушать и создавать яды. Как у вас с химией?» «Никак». «Отлично», — кивнул Фавн. «Будет проще научиться». «Ничему я не собираюсь учиться. Я домой хочу». «У меня там родители скоро по скайпу позвонят. И Глеб Борисович ждет со своим бонсаем». «Не надо мне никакого дара». Я хмуро посмотрела на мистера Руфуса. «Лучше верните меня обратно на землю». «Это не так просто», — с сочувствием развел руками фавн. «А поподробнее?» «Поподробнее» оказалось куда интересней. Мир, в который меня занесло, назывался Альриан. Населяли его народы и народности многочисленных рас». Магия тут была чем-то вроде технологий на Земле. От той, что нужна всем, да эксклюзивной. В общем, разная. Самыми востребованными считались магия переходов — все хотят путешествовать по мирам и между ними. И целительство. Опять же, все хотят быть здоровыми. Остальные виды тоже были популярны, хотя использовались не так активно, по мере надобности. Очень сильные маги, чей дар буквально бурлил в крови, могли передать его другому. Обычно это делалось внутри семьи — от отца к сыну или от деда к внуку. Но иногда даром осчастливливали постороннего. В любом случае заключался договор на наследование дара. Один из таких фавн вручил мне. Там было написано «Наследнику». «Обладателю дара с моим узором силы, явившемуся переходом у дуба на холме». Дальше перечислялось несколько дат. Время возможного прибытия. Сегодня как раз была одна из них. Первая в списке. Вот почему мистер Руфус так кстати подвернулся мне вместе со своим оленем. Он отправился встречать наследника, но слегка опоздал. «Ну и бумажка». Ничего конкретного, даже имени нет, задумчиво пробормотала я, разглядывая текст, выведенный аккуратным почерком. Не бумажка, а договор, оскорбленно поджал губы Фавн. И весьма стандартный, если даритель еще не определился. Да кто угодно может заявить, что он наследник. Никто угодно, а лишь тот, у которого имеется дар на который откликнулся амулет. Мистер Руфус выудил из кармана уже знакомый серебряный глаз и возмущенно потряс перед моим носом. «Кажется, я задела его профессиональное достоинство». Фавн несколько раз фыркнул, успокоился и продолжил. «Сейчас вы немедленно отправитесь в мэрию. Зарегистрируете у них договор дарения» он постучал пальцем по бумаге в моих руках, «и свое пребывание на Альриане. Так вы получите защиту короны». «И от кого меня нужно защищать?» — нахмурилась я. «От желающих забрать у вас дар. Чтобы он прижился, нужно время. До его истечения любой маг может вас выпить. И вы...» Мистер Руфус сделал движение руками, словно пытался изобразить птичку. «Вы к предкам. Конечно, зарегистрировать договор повторно тот маг не сможет. Это противозаконно. Но использовать дар тайно ему ничто не помешает». «Ничего себе, Мирок. А вернуть дар обратно нельзя?» «Можно. Пока он не прижился, вы имеете право вернуть его дарителю. Лично». Фавн вытащил из ящика стола серебряную палочку, украшенную узором. Поводил ею перед своим носом. В воздухе вспыхнули буквы, заспешили строчки. Потом высветилась какая-то надпись. «Но, к сожалению, в ближайшее время вам не удастся попасть на Землю. Переход туда, по прогнозам магов, откроется тридцатого золотня». «Это через три месяца. Дар обычно приживается 4-5 месяцев, так что вы вполне успеете». «Прогнозы на переходы?» — ошарашенно переспросила я. «А как же? И очень точные!» — довольно кивнул мистер Руфус. «Точные? Ну, значит, здешние маги не похожи на наших синоптиков. Их каждый может узнать из общей магической сети». Ага, вот как называется та штука, которую он вызвал. Но три месяца. Да меня не то что выпьют, вылакуют до дна. Знать бы еще кто этот Ивьян и за что он меня так щедро... Что там за защита короны? Я потёрла пальцами висок. Маг. Целый маг? Не половина, конечно, целый и его вот так просто выделят? Приставят ко мне? Бесплатно? Естественно!» Гордо выпятил грудь Фавн. «Корона защищает магов-наследников, магов по крови защищает семья». Ну и название. «А как именно защищает?» Защищала корона основательно. Магу, унаследовавшему чужой дар, предоставлялось многое. Во-первых, «Защитник», чтобы естественно защищать, охранять, оберегать. Во-вторых, «Фамильяр», чтобы сбрасывать и хранить излишки магии, пока дар не прижился. В-третьих, «Артефакт», чтобы помогать управлять новыми силами, пока магия не станет родной. в четвертых «Котелок», чтобы готовить противоядие и яды. В-пятых, «Две золотушки». Две монеты примерно по 5.000 тысяч наших рублей каждая. И в шестых — зачисление в магическое учебное заведение, чтобы, соответственно, обучаться в добровольно-принудительном порядке. Потому что у магов-наследников больше проблем с силой, чем у врожденных магов. Выбора, куда зачисляться, у них нет. Где есть место, туда и пошлют. Одно хорошо — на территорию учебных заведений — Так просто не пройдешь, и выпить меня там будет проблематично. Вам повезло, сейчас только начало учебного года. Не придется много нагонять, — утешил Фавн. Да уж, повезло так повезло. Сама себе завидую. Мистер Руфус начал нетерпеливо складывать бумаги, покосился на настенные часы, явно намекая, что мне пора в мэрию. «Последний вопрос», — взмолилась я. «Как выглядел этот ваш Ивиан? Сколько таких артефактов, как у вас? У кого они могут еще быть? Огры, от которых вы так бодро нас увезли? Им было все равно, кто перед ними, мужчина или женщина. Они искали именно колдуна». «Это три вопроса», — мистер Руфус задумчиво пожевал губами. «Ладно, слушайте». До вашего договора дарения господин Ивиан заключил еще один договор. Я не знаю, с кем, он мне не сказал. Но это и не важно, ибо предыдущий договор автоматически аннулируется последующим, и действительным является именно ваш, второй. Скорее всего, у первого наследника тоже есть подобный артефакт, с которого он и скопировал узор силы господина Ивиана на другие артефакты. А потом дал задание наемникам. «А если я, не вступив в полную силу, внезапно...» Я сделала то же птичье движение руками, что и недавно мистер Руфус. «Вознесусь к предкам, то...» «То первый договор вновь станет действительным», — подхватил догадливый фавн. И первый наследник сможет даже его официально зарегистрировать. Нет, не выпьют. Вначале устроят охоту со мной в роли дичи. Кто-то, похоже, очень не хочет терять обещанную силу. Когда вы в последний раз видели моего благодетеля? Хмуро спросила я, прикидывая, как побыстрее домчаться до Мэрии, где меня ждет целый защитный маг и не наткнуться по дороге на милых лесорубов. «Через несколько недель после составления вашего договора, перед тем, как господин Ивиан исчез, мистер Руфус вытянул шею, явно подсматривая дату на листке, который я держала в руках. Пошевелил губами что-то, подсчитывая, и выдал. «Десять лет назад». «Десять?» — оторопела я. Тогда почему вы решили, что я его дочь? Или у вас тут дети вырастают за 10 лет? Нет, дети растут, как полагается, для их расы. Мой клиент мог ведь и раньше бывать на Земле? Логично. Только я совершенно точно дочь своих родителей, а не какого-то там Ивиана. Я бы на вашем месте поторопился. Если те огры ушли от стражи... Уши Фавна многозначительно шевельнулись. «То они снова меня ищут», — мысленно закончила я. «Мэрия, я лечу. Готовь, мага». Стиснув бумаги, я выскочила за дверь, пронеслась через холл, слетела с крыльца и едва не врезалась в высокого смуглого брюнета, чем-то крайне недовольного. Последний момент он ухватил меня за плечи, придержал, И тут же отпустил. Сунул мускулистые руки в карманы и застыл, явно не торопясь уходить с моего пути. Выглядел он вполне себе человеком. Широкое лицо, нос с легкой горбинкой, короткие черные волосы. И одет был тоже привычно в светлую рубашку с закатанными рукавами, темные брюки и ботинки. Простите, мне надо пройти. Чинно сказала я сделав вид, что всегда выгляжу столь экстравагантно, и попыталась обогнуть мрачное препятствие. Препятствие не обогнулось. Брюнет сдвинулся в ту же сторону, продолжая сверлить меня взглядом. Странно. Лицо смуглое, а цвет будто не живой, Словно сидит внутри что-то... Землянка? Бархатным, чуть хрипловатым голосом спросил он. Я медленно кивнула. В крови брюнета точно что-то было, и оно ему мешало. Дочь Ивиана, прищурился он. Я отрицательно покачала головой. Сразу вспомнились огры и главарь, которого они упоминали. По позвоночнику скользнул холодок. Неужели это он? Подчиненных поймали? Пришел лично разбираться. Хорошо, хоть личину с меня снимать не пытается, и дедулей не обзывает. Может, все еще впереди? Я из-под тяжка покосилась на крыльцо. Интересно, если завопить, фавн выскочит или забаррикадируется наглухо. Скорее, второе, еще и в сейф залезет, да героически там захлопнется. Наследница, догадался бандит. Как там огры его звали? Неймар? Наймар? Вспомнила я, делая осторожный шажок обратно. Кто? Стоять! Ага, прямо уже стою. Я дернулась назад, брюнет вперед, его пальцы сильными тисками сомкнулись на моем запястье. Это незаконно! Пытаясь провернуть руку в захвате, выдала я. Только бы освободиться, а там два прыжка, три визга и я в мэрии. Благо, та рядом с конторой. Так надежнее будет, чем возвращаться к мистеру Руфусу. «Что незаконно?» — ласково осведомился бандит. «Выпивать меня незаконно!» «На солнце перегрелось», — ехидно предположил он. В его крови я чувствовала нечто опасное и жутко раздражающее, точно комариный укус между лопаток, который зудит, а не дотянешься. Но тянуться к брюнету не было надобности. Моя несчастная рука и так была зажата в его лапе. Со мной творилось что-то неведомое и непонятное. Казалось, в груди распрямилась туго свернутая пружина, из сердца во все стороны ринулись разноцветные нити. Прошли через брюнета и разлетелись точно круги по воде. Странное нечто в его теле исчезло. «Так-то лучше. И ему, и мне». Я в недоумении посмотрела на свою руку, потом на удаляющуюся волну магии. Чахлая, но упрямая надежда, что фавн с его украшением ошиблись, и я не наследница, исчезла вместе с опасным веществом из крови брюнета. Бандит отшатнулся, выпустив моё запястье. Похоже, он не особо обрадовался избавлению. Зато я только что изобрела новый метод борьбы с нападавшими. «Сделай добро! а Ашараш помощью!» Я проскочила мимо замешкавшегося брюнета и галопом понеслась в сторону Мэрии. Благо, она была в двух домах от конторы «Фавна». Белое здание с колоннами быстро приближалось. Все яснее проступали золотые буквы на вывеске. «Мэрия» Синана. Так вот, как называется город, куда меня перенесло. Я мчалась изо всех сил. И плевать, что прохожие шарахались в стороны. А мужик в широкополой шляпе отшатнулся, как от прокаженной, и недовольно пробурчал вслед. И на Миряне. Ступеньки крыльца, дверь, первый этаж, кабинет номер 24. Я бодро рысила к цели. Табличка на кабинете оказалась весьма символичной. Отдел по работе с номеряными магами, унаследовавшими дар. Выдача справок о смерти. Постучав, я дождалась разрешения и влетела внутрь. Дверь! Прошипела дама, сидящая за столом. Конец толстой темной косы, перекинутой через ее плечо, обернулся зубастой рыбьей головой и щелкнул зубами. Я поспешно вернулась и аккуратно прикрыла непослушную створку. «Садитесь!» — скомандовала хозяйка кровожадной прически. Я рухнула на стул. «Руку!» Ко мне придвинули напоминающий ежа синий кристалл. Грани даже на первый взгляд казались острыми. «Приложите руку!» — рявкнула дама и снисходительно добавила. «Это не больно!» Я осторожно накрыла ладонью кристалл. Камень вспыхнул синим, и вокруг пальцев мгновенно обвелись разноцветные нити. Прямо радуга, не маг. «Можете убирать. Документы». Договор дарения перекочевал к даме. В ее руке появилась знакомая серебряная палочка. Хищная леди взмахнула ею, вызвав несколько символов. Развернула их до полноценных документов — которые быстро заполнила один за другим, засыпая меня вопросами. «Имя, фамилия, дата рождения, родной мир, время прибытия?» «Поздравляю. Вы зарегистрированы как наследница дара господина Ивиана». Не отрываясь от летающих магических надписей, будничным тоном сообщила она. «Главное, чтобы моим наследникам никто не зарегистрировался». «Вот ваш договор», — дама пальцем пододвинула документ ко мне. Теперь в него внесено ваше имя. Также оно внесено в магический реестр. На лист шлепнулась одна из надписей. Бумага засветилась, по краю появилась вязь из непонятных знаков. «Забирайте», — разрешила дама, продолжая что-то печатать на воздушных экранах. Мак, приписанный к вам в качестве защитника, вызван. Будет ждать вас у мэрии через 15 минут». Фамильяра, артефакт, котелок получите в кабинете номер 20. Положенные вам деньги в кассе, предъявите договор. Поторопитесь, у нас через 20 минут начнется обед. И как я узнаю мага? Я открыла рот, чтобы спросить, но не смогла вставить ни слова. Дама ни на секунду не замолкала. Ваше свидетельство иномирянина, ваше направление в высшую школу магии Мелхора, она палочкой превращала прозрачные напоминающие голограмму документы во вполне обычные бумаги, которые стопкой ложились передо мной. «Ваш билет для перехода в Мелхор, его стоимость вычтена из ваших подъемных денег, точка перехода находится сразу позади здания мэрии, письмо администрации высшей школы магии Мелхора с рекомендациями по зачислению. Все». Дама сложила руки перед собой. Коса угрожающе щелкнула зубастыми челюстями. «Не забудьте повторно подтвердить права на дар, когда он полностью приживется. Всего доброго. Свободны!» И мне второй раз за день указали на дверь. Оказавшись в коридоре, я выдохнула. «Ну и леди! Ей бы войском командовать!» Покачав головой, я отправилась в кассу. По ту сторону вполне прозаичного окошка с решеткой скучал круглый как шар толстяк. Он десять минут читал договор, еще три минуты копался в бумагах и, наконец, выдал мне небольшой полотняный мешочек, перевязанный веревкой. Заглянув внутрь, я обнаружила два кругляша из светло-серого металла. С чего местным называть их золотушками? Больше похоже на серебро. Либо у них тут какая-то легенда, связанная с монетами, либо меня просто пытаются надуть. Перехватив напряженный взгляд кассира, я с подозрением прищурилась. Мне сказали две золотушки. «Билет на переход в Милхор стоит недешево, парировал Толстяк. «Сколько? Поточнее, пожалуйста, с чеками». Толстяк скис, потянулся к бумагам. В отличие от дамы из отдела работы с иномирянами, он не пользовался магией, а потому ковырялся долго и со вкусом. Выдернул откуда-то нужный лист и продемонстрировал оскорбленно бурча: полторы золотушки, две серебряных, три медника. Полторы золотушки? Ну и цены у них тут. Ладно, считаем. Судя по всему, соотношение золота серебра один к десяти. Серебра и меди то же самое. Две и две серебряных в моем мешке четыре. Минус мелочь. Все правильно? Почти. Где мелочь? Сдачу я получила в еще одном мешочке. Извинения нет. Но мне было не до них и не до капушек кассира. Часы на стене показывали, что на получение фамильяра, артефакта и магической посудины у меня осталось ровно 3 минуты. Но у хозяйки 20 кабинета было иное мнение: Я вылетела из-за угла, когда она уже запирала дверь. У вас еще две минуты до обеда, умоляюще выдохнула я. Дама сморщилась и сердито щелкнула замком. Похоже, сегодня я у всех вызываю приступы изжоги». Документы, рыкнула она, едва мы переступили порог кабинета. Я протянула ей договор. Дама нырнула за высокую стойку, и тридцать секунд спустя раздалось. Фамильяр! На стойку плюхнулся толстый пушистый кот. Абсолютно черный. Инструкции по уходу за фамильяром. Рядом с котом легли два листа мелко исписанной бумаги. Ого! Артефакт! На стойке появился традиционный мешочек из серого полотна с веревкой, в котором позвякивали четыре флакона: красный, с пробкой сердечком, цвета морской волны с черепушкой на горлышке, фиолетовый с пентаграммой, там же, и салатово-зеленый напоминавший кручёный толстый леденец. «Котелок!» Рядом с мешочком бухнулась большая чугунная посудина странного золотистого цвета, с ручкой. «Ваш договор!» Поверх инструкции приземлился знакомый лист. «Всё!» — радостно сообщила дама, показывая на дверь. «У меня обед!» «А у меня проблема. Как всё это добро утащить?» «Приятного аппетита!» — пробормотала я, — задумчиво оглядывая заставленную стойку. Взяв в одну руку документы с мешочками и подцепив пальцами котелок, я ухватила кота под пушистое толстое пузо и охнула. Чугунная посудина оказалась на удивление легкой, а вот фамильяр, упитанная черная тушка, гири повисла на моем локте, флегматично щурясь. «Чем тебя кормили?» проворчала я, пятясь к выходу. Попа открыла дверь, вывалилась в коридор и отправилась на улицу, искать мага. Судя по тому, что написано в документах, некоего мистера Тевина. У мэрии толпились люди. Или не совсем люди. Огры вон тоже выглядели по-человечески, пока не побурели, как помидоры на грядке, и не распухли. Я с надеждой высматривала высокого плечистого мага. Он не высматривался. Зато неподалеку высмотрелась лавочка, очень уютная, в прохладной тени дерева, и на удивление пустая. Разве что рядом с ней, прислонившись к шершавому стволу, клевал носом какой-то старичок. Я с облегчением сгрузила кота на сиденье, поставила котелок, свалила в него остальное имущество и устроилась рядом, растирая ноющую руку. «Ты не кот, ты слон!» «Сон? Какой сон?» «Никакой не сон!» «Это легкая дремота», — раздалось сбоку. Я вздрогнула и обернулась. Старичок отлип от дерева и заспанно таращил на меня выцветшие глаза. «Госпожа Ивен-Навакава?» — спросил он. «Почти. Ивия Новикова. Именно так меня записали в документы. Но неужели я с подозрением оглядела в стопорщенные седые кудряшки, тощую шею, болтающуюся в вороте зеленой рубашки, явно на вырост, широченные брюки, из-под которых торчали странного вида башмаки, смахивающие на глиняные?» Не могло королевство так злобно надо мной пошутить. Ему же самому защита нужна. «Мистер Тевин?» Старик не ответил. Он снова клевал носом. И, кажется, даже похрапывал. «Мистер Тевин!» — рявкнула я. С дерева сорвались мелкие птички, напоминающие воробьев. Кот меланхолично приоткрыл желтый глаз. Мой охранник встрепенулся и отрапортовал. «Тевин Дидон к работе готов!» «Только я не готова!» Я сердито покосилась в сторону мэрии. «Когда у них там обед заканчивается?» «Не обменяют», — предупредил старик. «Забрать могут, обменять нет». «А если жалобу?» «Две недели рассмотрения, потом разбирательство». Он зевнул и пробормотал. «А меня вообще спишут». «Возьми меня с собой, золотая рыбка, ага». «Или не так?» «Вы бы билет проверили», — вздохнул мистер Тевин. «Они на горящее отправление покупают. Дешевле получается». «Дешевле? Полторы золотушки! Три четверти моего состояния!» На духом раздалось знакомое посапывание. Предоставленная короной защита сладко дремала. Голова свесилась на грудь, Тщедушное тельце опасно качнулось и начало заваливаться. Вскочив, я вытянула руку и подперла его. Аккуратно развернула, дотолкала до скамейки и усадила. Сама же зарылась в документы. Старик был прав. Нам взяли более чем горящий билет, просто полыхающий. Огненные цифры на бумаге вели обратный отчет до отправки. У меня оставалось всего 10 минут. Что делать? Потерять деньги за билеты, попытаться добиться справедливости? Ага, а если не выгорит, Придется потом чёрт знает как добираться до академии, где-то на краю мира, попутно молясь, чтобы меня не поймали, совсем с карбом, со стариком и котом. Так, что там говорила дама с кусачей косой про точку перехода? Рота По-армейски скомандовала я. Я не сплю. Ошалело подпрыгнул мистер Тевин, потер лицо ладонью. Ага! Охрапел кто? Птички на дереве. Я быстро привязала к петле на поясе джинсов позвякивающий пузырьковый артефакт, распихала по карманам сюртука мешочки с мелочью и, сложенные в четверо бумаги, оставив только билет. Увесистого фамильяра закинула на плечо: Тот поерзал! и повис, довольно муркнув, точно самый обычный кот. Я подцепила котелок за ручку, помогла старику подняться и подставила ему второе плечо. За здание мэрии мы ползли долго. К цели добрались за две минуты до отправки. Точка перехода оказалась столбом, вокруг которого в воздухе висели, постоянно меняясь, белые голографические, то есть магические, конечно же, Символы. Подступы к нему перекрывали четыре шлагбаума и коренастый бородатый мужик в кольчуге с секирой в огромной лапе. «Билет!» — пролаял мужик. Я послушно протянула бумажку. «Приложить!» Он двинул кустистой бровью в сторону шлагбаума и угрожающе погладил секиру. «Да пожалуйста!» Никто и не думал отказываться. Я поспешно ткнула билетом в полосатую деревяшку, не сводя глаз с поблескивающего острого лезвия. Бумага вспыхнула и исчезла. Шлагбаум тоже. «Приятного перехода, спасибо, что воспользовались нашими услугами», — отторабанил мужик. «Сервис, однако». Крепче ухватив котелок и защитника, чтобы не потерялись при переносе, я шагнула к столбу и... и замерла, не зная, что делать дальше. Кот сонно мурлыкал на одном плече. Мистер Тевин посапывал, наваливаясь на другое. Да тронься до столба, ворчливо подсказали сзади. Я осторожно протянула руку и коснулась прохладной древесины. Все вокруг, будто пеленой, заволокло. Зажмурилась, а когда вновь открыла глаза, Мэри исчезла. Неподалеку, За увитым виноградом кованым забором виднелось белое здание в окружении деревьев. Я убрала руку от столба, по-прежнему огражденного с четырех сторон шлагбаумами. «С прибытием в Мелхор!» — раздалось сбоку. Худощавый парень в кольчуге дотронулся своей секирой до одного из шлагбаумов, и тот мгновенно растаял в воздухе. «Вам что-нибудь подсказать?» Приветливо улыбнулся он. «Да», — благодарно кивнула я. «Как пройти к высшей школе магии Милхора?» «Вот она», — парень махнул рукой в сторону белого здания. «Главные ворота в десяти шагах отсюда. Налево», — уточнил он и быстро добавил, пресекая возможные вопросы. «Спасибо, что воспользовались нашими услугами». Я погладила довольно муркнувшего кота, поправила сполшую с плеча голову посапывающего защитника и потащила их обоих вдоль забора. На воротах сидела огромная золотая птица с женской головой и увлеченно разглядывала перья на своем крыле. Всё бы ничего, но одна лапа этой гарпии, или кто она там, держалась за одну створку ворот, вторая — за другую. «Добрый день!» — громко поздоровалась я — Мистер Тевин вздрогнул и проснулся. Независимо тряхнул головой, приосанился. Птица-дева оторвалась от изучения перьев, насмешливо посмотрела на меня золотыми глазами. «А вы бы не могли убрать лапу?» — вежливо спросила я. «Могла бы», — кивнула она. «Только документы покажи вначале. А то бегут, все спешат, а мне отвечай потом, кто, куда и зачем пошел. «Гостей норовят провести, а мне вылавливай их. А у меня крылья не казенные. закончила она сварливо. Я вытащила из кармана бумаги. Птица-дева взмахнула над ними крылом, перья вспыхнули золотистыми искрами. «С земли, значит», — задумчиво пробормотала она и перебралась на левую створку. «Деканат факультета ядов в двадцатом кабинете». Опять двадцатый. Везет мне сегодня на эту цифру. Хоть желание загадывай. Это на третьем этаже. Третий этаж. Я покосилась на мистера Тевина. А моему... Защитнику обязательно со мной идти? Да нет. Можешь его в парке оставить. Кота тоже. Но котелок возьми. Ради шутки уволокут. Блестит ведь. А студенты как вороны шевельнула крылом привратница. «Его документы уже провели. А мои, значит, нет», — усмехнулась я. «Ну, вдруг ты передумаешь учиться», — подмигнула мне птица-дева. «А так можно?» — заинтересовалась я. Фавн был категоричен, но вдруг... «Можно. Браслет наденут, и все. «Что за браслет?» «Блокирующий магию». «Просто браслет?» Никаких условий, ограничений. И что любопытное? Птица дева сложила крылья. Естественно, есть ограничения. За такими магами особый контроль. Проверки раз в 90 дней. Не все должности можно занимать, не во все миры переноситься. Мало? Достаточно. Земля среди миров куда запрещено переноситься, правильно? Ну да. Птица-дева толкнула лапой свободную створку, открывая ворота. Я обернулась к мистеру Тевину. «Помочь?» Старик оскорбленно фыркнул, приняв самый молодецкий вид. И мы прошагали внутрь. Оставив защитника и кота на первой же скамейке в тени дерева, я с котелком в руке побежала к белоснежному трехэтажному зданию. Вблизи оно напоминало величественный и помпезный особняк, поклонника старины. Усиливали сходство огромные клумбы, идеальный газон, широкие, мощенные серым камнем дорожки и аккуратно подстриженные деревья. Чёрная одежда работающих на клумбах парней и девушек идеально вписывалась в общий стиль. Не вписывалась только я. На мой сюртук драную водолазку и сапоги косились со смешками. Вот весельчаки, Побегали бы с мою автограф, посмотрела бы, в каком наряде явились. Внутри здания было пусто и тихо. Видимо, студенты сидели на парах. Но даже привычного гула голосов не доносилось из аудиторий. Наверное, какая-то защита от шума. Я с любопытством глазела по сторонам. На деревянные панели, на лестнице с резными балясинами, на сверкающий паркет на физиономии великих выпускников на стенах и светящуюся магическую надпись рядом. Кто подрисует еще раз усы портретом, будет работать на кухне до конца года. У двери двадцатого кабинета висела доска объявлений. Она была буквально облеплена записками. Кому и что принести, когда сдать, прямо как у нас. Постучав, я вошла в деканат. За столом сидела женщина средних лет со строгим пучком на голове. Сзади на стене поблескивала табличка «Госпожа Халита, секретарь». «Новенькая? из земли? Наследница?» Получив три кивка в ответ, она показала на стул. Я тут же уселась, блаженно вытянув ноги. Они гудели и, кажется, закипали. Четверть часа спустя мои документы были оформлены и подписаны. Я получила кипу бумаг и исчерпывающие инструкции, куда и зачем идти, что получить. «Остальное будьте добры приобрести», — закончила секретарша. Я приуныла. Снова траты. Купить в первую очередь полагалось стело для вызова и управления магической информационной сетью — через которую студентам рассылали новости и комплекты для проживания моего защитника. Потому как жить он будет со мной на выделенном месте в корпусе 3. Комплект нужен, чтобы как-то разграничить личное пространство. В итоге у меня уйдут обе серебрушки. А мелочь придется отдать за пропитание государственного кота — полотенца и мыло. Но есть и хорошие новости — Место в общежитии мне дали. трехразовое питание будет и для меня, и для моего защитника. Правда, мистера Тевина кормит корона. А я стоимость еды буду отрабатывать на кафедре. Ладно, в конце концов, три месяца — это не пять лет. А потом я вернусь на землю. Вздохнув, я вытащила из кармана мешочки с монетами. Благо, все необходимое продавала сама госпожа Халита совмещающие обязанности секретаря с должностями кладовщика и коменданта общежития. Она выдвинула ящик стола, достала оттуда крохотные пуговки, провела над ними пальцами и оп, я получила заветную серебряную палочку, инструкцию к ней, два странных грязно-зеленых свертка размером со скалку, квадратный сверток с формой, полотенце и кусок мыла. «Библиотека на первом этаже», — сказала госпожа Халита, смахивая в ящик стола мои монеты. Я проводила их печальным взглядом. Но там сегодня профилактика. Получите учебники завтра после занятий. Расписание вам отправили, посмотрите, как обустроитесь. Третий корпус находится позади зданий для проживания, слева от стадиона. Там есть табличка. Я кивнула и принялась складывать покупки в котелок. Секретарша покосилась на мои ногти, нахмурилась. «Слите излишек силы фамильяру. Нам только отравленных случайным выбросом не хватало». «Отравленных?» Я сглотнула и уставилась на свой маникюр. «Ногти чернеют от излишка силы?» «Да, у людей всегда так». «А у нелюдей по-другому?» «У каждой расы по-своему». «Слейте ее побыстрее, если не хотите кого-нибудь случайно отравить». «А как это сделать?» «Отравить?» — невозмутимо уточнила секретарша. «Слить. Посмотрите в документах. Вам должны были дать инструкцию по уходу за фамильяром». «Спасибо», — пробормотала я. Взяла загруженный свертками котелок и вернулась к своим мальчикам. Маг и фамильяр дремали на скамейке. Разбудив обоих, я водрузила кота на плечо, перехватила поудобней котелок, подставила руку старику, и мы двинулись на поиски третьего корпуса общежития. За главным зданием действительно были два красивых двухэтажных особнячка поменьше. За ними нашелся стадион. Левее обнаружился вбитый в землю столб, с табличкой «Корпус 3». Только вместо «Корпуса» был небольшой палаточный городок. Теперь понятно, какого палаточника выгнали. Студента, жившего в палатке».